Глава вторая. На следующий день после игры. Когда я проснулась, за окнами был уже вполне себе день. Мама встретила меня на кухне с поджатыми губами. И в котором часу ты вчера вернулась, холодно поинтересовалась она. Рано, уже светало, попыталась я перевести всё в шутку. «Вика!» Ну сколько можно глупостями заниматься? Подключился к воспитательному процессу папа. Я, конечно, тоже в детстве играл в казаки-разбойники, но ты же, взрослая девушка, уже должна понимать. Эти разговоры повторялись так часто, что мне уже выть от них хотелось. Но в конце-то концов, мне 24 года, у меня высшее образование и хорошая работа. Я честно оплачиваю половину коммунальных расходов, все покупаю себе сама. Так почему же родители считают себя вправе разговаривать со мной так, будто мне 8 лет? Я так устала от того, что им не нравится мое хобби. Да, мама, мой фонарик стоит несколько тысяч и привезён по спецзаказу из-за океана. Да, я не покупаю себе новые платья, зато у меня есть целых три камуфляжа и одни затасканные берцы». По гвоздям и осколкам в них гораздо удобнее бегать. Но неужели было бы лучше, если бы я проводила выходные в клубах или на пьянках? Да, папа, меня увозит в ночь машина с тремя мужиками. Но ты не поверишь, насколько это безопаснее, чем пройти вечером одной от остановки до дома. Со своей командой я как за каменной стеной. Да и остальные игроки в обиду не дадут. Помнится? Полгода назад приехали мы на очередную локацию, а оттуда какие-то гопники выползли. Пьяный смех, мат, угрозы. И внезапно все звуки буквально застряли у них в глотках, а на лицах отразился дикий ужас, потому что вслед за нами подъехали еще пять машин, и оттуда вывалились крепкие парни в камуфляже с налобными фонариками и зверскими лицами. О, как эти гопники бежали! Каждый раз улыбаюсь, когда вспоминаю. Может, потому что именно в тот момент я ощутила, что это не просто игра. Это братство. Это образ жизни. Это целый мир. Я с кислым лицом допила чай. Есть расхотелось. Аппетит от родительских внушений пропал начисто. Тут пиликнул телефон, и у меня ёкнуло сердце. Хоть бы Ромка. Ура, он! Сценарий игры открыли придешь смотреть я вздохнула как будто он не знал что приду всегда ведь прихожу если зовет если завтраком накормишь то да блинчики уже бегу а сейчас-то куда намылилась удивилась мама увидев как я метнулась к зеркалу и стала краситься Кромки ответом мне был тяжелый вздох Странная природа наших отношений была маме непонятна. Да что уж там, она мне и самой-то была непонятна. Мы никогда, вот вообще никогда, не целовались. Рома не говорил мне комплиментов и вообще не делал ничего, показывающего, что он видит во мне девушку. Он вел себя со мной так, будто я его хороший боевой товарищ. По несчастливой случайности, женского пола. Мы познакомились полтора года назад. На новый год к моей подруге пришла ее подруга, а с ней за компанию и брат, собственно Рома. Он относился к тому типу мужчин, на которые я всегда западала: худощавый, смуглый, порывистый, как дикий зверь. А когда открыл рот, я поняла, что пропала. Он, черт возьми, оказался еще и умным. Весь вечер мы провели рядом. Начав со спора, как выглядели половцы, и продолжив дискуссии, можно ли делить психологию на взрослую и детскую. А затем он рассказал мне про уравнение Шрёдингера. И я тут же в него влюбилась. Сильно и бесповоротно. Вначале все шло по классике. Мы обменялись телефонами, встретились, удивились, когда узнали, что живем в соседних домах потом еще раз встретились, а потом он наконец-то позвал меня к себе смотреть кино. «Знаем мы это кино», — довольно ухмыльнулась я и надела красивое белье. Каково же было мое разочарование, когда мы реально смотрели фильм, а потом еще два часа его обсуждали. Но мне льстило его внимание, и я просто растаяла, когда он вдруг сказал. «А знаешь, ты молодец». За последние, не знаю даже сколько лет, ты первая девушка, с которой мне правда интересно разговаривать. А то с теми, кто мне нравится, обычно неинтересно. Вот тут бы мне и насторожиться. Но нет. Я слышала только, что я для него не такая, как остальные. Что ж, так в итоге и оказалось. Возможно, я бы излечилась от своей пагубной влюбленности». Если бы Рома стал с кем-то встречаться. Но он не встречался, или, по крайней мере, никак это не афишировал. Обсуждал при мне других девушек, полностью игнорировал мои намеки, но при этом почти все свое свободное время проводил со мной. Или, скорее, я все свободное время проводила с ним, прибегая по первому зову. Например, абсолютно нормальной для нас была такая ситуация: Час ночи. Я собираюсь ложиться. Ты не спишь? Пиликает мой телефон. Нет. Ну пошли пить тогда. Жду подъезда. И что делает Вика? Одевается и бежит. Чтобы гуляя по ночному двору и распивая пиво, обсуждать с Ромой загадку черной дыры и парадоксы социализма. А ведь рано утром на работу. Но кого это волнует? В тот момент... Я уже плотно подсела на общение с Ромой. Мне без него было плохо. И когда однажды я не видела его все выходные, а потом он с восторгом рассказал, что одногруппники позвали его поиграть с ними в ночную экстремальную игру Encounter, и это было круто, я решила, что мы должны сделать свою команду. Раз Роме так понравилось. Чтобы мы могли играть вместе. Рома идею в целом одобрил, но сразу предупредил. Ему некогда, и особо делать он ничего не будет. Что ж, главное, что вообще согласился со мной играть. Целую неделю я все вечера посвящала энкаунтеру. Читала правила, изучала сценарии старых игр, зарегистрировала команду еноты, став ее капитаном. И искала, искала, как одержимая людей в команду. Водителя, полевых игроков, штабных. Эту команду я сделала для него но в итоге влюбилась в нее сама. Рома и Энкаунтер переплелись в моей жизни, став тем, без чего я уже не могла жить. «Ты бонус-то этот загадочный видел?» — спросила я, заглядывая через Ромки на плечо в экран монитора. «Видел», — мрачно ответил тот. «Вот попробуй решить». Я посмотрела на картинку. Там была нарисована половина какого-то бревна, Формат ответа – одно слово, причем прилагательное. Хрень какая. Бонусы никогда не были моей сильной стороной. Но поразить Рому своим интеллектом очень хотелось. Раз ни на что другое он не обратил внимания. Не вымытые и уложенные волосы, которые в кои-то веки не свисали белый паклей, а изящными светлыми прядями обрамляли лицо. Не на легкий макияж. Нина Василькового цвета сарафанчик, который удачно подчеркивал и цвет глаз, и немногочисленные изгибы тела. «Давай думать», — предложила я Ромке, как бы невзначай закидывая ногу на ногу, чтобы подол сарафана приоткрыл коленки. «У нас на картинке половина бревна. пол бревна, верно? Ну, и что писать? Деревянная, твердая, распиленная. Это все ребята пробовали?» «Пол бревна...» Задумчиво протянула я. «Пол...» И вдруг начала ржать. «Ты чего?» «Ром...» Давилась я от смеха. «А ты знаешь, какой пол у бревна?» «В смысле?» «Но это он или она?» «Оно...» «Тогда полубревна средний...» Ромка прокрутил сценарий вниз. Посмотрел на ответ и перевёл на меня восхищённый взгляд. «Вика, ну ты мозг! Может, в штаб сядешь?» «Нет», — испугалась я. «Не для того я собирала команду, чтобы Рома в поле бегал, а я дома за компьютером сидела. Я с ним хочу». «Тогда, товарищ капитан Куся», проговорил Ромка серьёзным тоном, но в его карих глазах заплясали смешливые искорки. Надо решать вопрос со штабом и усиливать состав бойцов интеллектуального фронта. С тем, что есть, мы даблов не победим. Решу. Твердо кивнула я. После его похвалы у меня буквально крылья выросли. Я чувствовала, что теперь все смогу. Тем временем Ромка зашел на форум и написал в ветке, посвященной вчерашней игре. Роман Йен. Предлагаю авторам меньше курить того, что они курят. Обидно, когда вот такой нелогичный бонус решает судьбу всей игры и забирает заслуженную победу. Не прошло и минуты, как появился ответ. Дарк. Обидно, когда штаб тупой. А авторы молодцы. Игра зачетная. СПС. ПС. Кубок будет наш. Ругаться на форуме после игры принято. Это, можно сказать, традиция такая. И обычно я нормально переношу подобные выпады. Но только не от Дарка. Вот и сейчас, после его сообщения, я буквально за считанные секунды вскипела от злости. Сложно объяснить, почему мы друг друга терпеть не можем. Скажем так, были не очень приятные ситуации, которые повлияли на его отношение ко мне и на мое отношение к нему. Но главная причина все же — он постоянно ведет себя как мудак. Я выхватила у Ромки клавиатуру, и начала строчить гневный ответ, не тратя времени на то, чтобы перелогиниться. Только в конце вписала свое имя, чтобы Дарк знал, с кем ругается. А еще мне грело душу, что подобные сообщения с аккаунта друг друга пишут только парочки. Приятно лишний раз поддержать иллюзию, что мы с Ромой встречаемся. Роман Йен. Кстати, напомните, с каких пор стало нормальным... Что игрок ходит за тобой по пятам, мешая снять кот? Или у даблов такая фишка теперь? Дарк, это, между прочим, к тебе относится. Куся. Дарк. Черт, а ты кот искала? Прости, не понял. Я думал, просто по Локи гуляла. Роман Йен. Это верх тупости даже для тебя, Дарк. Поздравляю, ты в очередной раз превзошел сам себя. Куся. Дарк. Причем тут тупость? Просто опыт. Баб же в командах обычно для красоты держат. Вот они и гуляют по локациям, вместо того, чтобы играть нормально. Но рад, что у вас не так. Тебя-то явно не за красоту взяли. «Ах ты ж сука!» – зарычала я, пробежав глазами последнее сообщение. «Вик», – поморщился Ромка. «Он тебя просто провоцирует, успокойся». Может, он вообще ничего такого не имел в виду. Хотел сказать, что мы тебя взяли не за красоту, а за ум. Вы взяли? Взорвалась я. Это моя команда, Ром. Если уж на то пошло, это я вас всех взяла. Твоя? М -м, понятно. Я-то дурак думал, что это наша команда. Прекрасно. Тогда поучаствуй уже в жизни нашей команды. К следующей субботе будь добр. Узнай, сколько мы должны Сашке за бенс, прибавь к взносу на игру, раздели на всех, а потом собери деньги с ребят. Заряди ноутбук и пауэрбанк, найди все необходимые допы, узнай, все ли смогут, уговори тех, кто не сможет, просмотри предыдущие сценарии авторов, разошли их ребятам, погугли тему новой игры. Ах да, и найди еще хороших игроков в штаб для нашей команды. Можем вообще не играть, если тебя это так напрягает. Ледяным тоном проговорил Рома. «Не напрягает. Мне было так обидно, что я с трудом удерживалась от рыданий. Просто хотелось бы, чтобы мои усилия оценили, а то ты считаешь, что я ничего не делаю, что я капитан лишь формально. Да все капитаны в этой игре чистая формальность». Отмахнулся Рома. «Не ты одна». Я уже открыла рот, чтобы ответить, Но тут же его захлопнуло. Если я сейчас начну говорить, то скажу что-то такое, после чего мы очень сильно поругаемся. Например, спрошу. Если капитанство всего лишь формальность, почему тогда перед остальными командами Рома усиленно делает вид, будто именно он у нас главный? Перед игрой всегда забирает у меня собранные деньги и заполненный вейвер. Перед игрой всегда забирает у меня собранные деньги И заполненный вейвер. Примечание. Документ, в котором игроки подтверждают, что им есть 18 и берут на себя ответственность за все последствия. И сам относит организаторам. А еще припомню ему, с каким неприкрытым удовольствием он делится с другими ребятами моими косяками, если они вдруг случаются. И вот вытаскиваем мы Вику из бункера, а она кот неверно запомнила, Пришлось обратно ее туда отправлять. Столько времени потеряли. И с усмешкой обнимает меня за плечи. Типа, ну баба, что с нее взять? Я знала. Многие команды уверены, что реальный лидер енота Фрома, А я просто его девушка, которой нравится играть в капитана. То, что Дарк так считает, для меня вообще никогда не было секретом. Но почему же именно сегодня? Стало нечеловечески обидно. Слезы все же переполнили глаза, и я запрокинула голову, стараясь не дать им закапать. «Вик, ты чего? Прекрати!» Растерялся Рома. «Ты из-за Дарка так?» «Из-за того, что любой придурок может меня унижать, а ты и слова в защиту не скажешь!» Схлипнула я, понимая, что перехожу грань дружбы. «И, скорее всего, меня сейчас вышвырнут обратно...» за эту четко прочерченную границу. «Ты сама себя прекрасно защищаешь!» Примеряющий улыбнулся Рома, «как бы давая понять, что мы на равных, и он не мой рыцарь, чего бы я там себе не напридумывала?» Ну, как и следовало ожидать, ничего нового, всё до ужаса предсказуемо. Да, к сожалению, я вынуждена защищать себя сама. Я посмотрела ему прямо в глаза. «Ром, ты и правда ничего не понимаешь?» «О чем ты?» Он неумело изобразил беспечный тон, но его красивое лицо исказилось от страха. «Чего ж ты так боишься, родной? Что начну тебе в любви признаваться? Да успокойся, не буду. Знаю же, что сбежишь после этого от меня, теряя тапки. Ты знаешь о чем?» И ушла, не отказав себе в удовольствии хлопнуть дверью. По дороге домой открыла форум с телефона и чуть не расплакалась второй раз, теперь уже от умиления, потому что на Дарка накинулся почти весь наш каунтер «Эй, Вику, не трогай!» «Чё ты рассвистелся, Дарк?» «Не хайми девушки. И тому подобное. И даже его собственная команда решила встать на мою защиту. Потапчик написал «Кэ посади! Куся умница и красавица!» Надеюсь, мне это зачтется. Я засмеялась и стала набирать сообщение. куся куся Потапчик, обязательно зачтется. Спасибо, ребята, что повели себя как настоящие мужчины. Не то что некоторые, которые стебутся по поводу девушек, а сами ведут себя еще хуже, чем бабы. Дарк, догадался, о ком я сейчас говорю? Или для тебя это слишком сложно загадано и надо со штабом посоветоваться? Вот только ответить мне Дарк уже не мог. Словил бан на сутки за хамство. Что ж, ко мне относились хорошо не только игроки, но и организаторы. И это сейчас было чертовски приятно.